Эпилог. Крепкий кофе. «Да же вам, я был контужен». Отпив кофе, Дэвид Эриксон с пониманием посмотрел на Кари. «Знаю. Вы нечёточки не верите в привидения». «Послушайте, я верю в привидения. То есть я подписан на ваш канал и всё такое». «Это канал Дамиана», — поправила Кари. «Я ему только помогаю». «Я хочу сказать, что на самом деле почти ничего не видел. Ну, может быть...» «Только то, что Тобиас Фелл заставил вас сделать какие-то совсем уж грёбаные вещи, а вы, ну, повели себя не лучшим образом. Раз вы настаиваете на том, что тут были замешаны привидения, кто я такой, чтобы с вами спорить?» Кари попыталась улыбнуться. Встречи с Дэвидом доставляли ей наслаждение, хотя в последнее время они происходили все реже. Но даже так она до сих пор еще не была до конца готова к тому, чтобы шутить о событиях того вечера. Наступившее молчание показало ей, что журналист сам понял, что зашел слишком далеко. «Вы видели мой материал?» — спросил Дэвид уже более серьезным тоном. Карики кивнула «Спасибо», — сказала она, — «за то, что не стали нас впутывать. По случаю очередной годовщины случившегося, к нам снова пристают, и порой весьма настойчиво. Можете не рассказывать. Как будто у нас могут быть какие-либо мысли насчет улик, собранных криминалистами пять лет назад. «Или насчет отсутствия таковых», — заметил Дэвид. «Если честно, меня также донимают звонками. Хотят узнать, когда я напишу правду». Я устал повторять, что меня оглушили, я был без сознания, не имею понятия о том, что произошло, но... «Ну, вы сами помните, как все было в полиции. Временами мне кажется, будто я снова попадаю в комнату для допросов». «Трудно оставить в прошлом то, что никто не хочет забывать», — вздохнула Карри. По крайней мере, сейчас люди больше не боятся говорить о том, что представлял собой ФЛ. Вы читали, что Инсигор переходит под внешнее управление? — Ага. — Совет директоров распустили, и новое руководство решительно меняет порядки. Наконец-то восторжествовала справедливость. Дэвид смущенно заерзал. Какое-то время они пили кофе молча. — Если бы вы рассказали мне свою версию... мягко но настойчиво произнес журналист у меня есть мысли сделать подробную ретроспективу о том где кто сейчас вряд ли покачала головой кари я хочу сказать естественно вам известно где я а также дамеана Виолетта». конечно да кстати примите мои поздравления он указал на обручальное кольцо я видел фотографии вы оба выглядели великолепно спасибо — просияла Карри. — Виолетта предлагала что-нибудь более яркое. — Но драгоценности, как вы сами понимаете, да. в общем, так. — Как насчет остальных? — Ну, а Янеке и Лоре я ничего не знаю. Лора больше не работает в том агентстве не дает о себе знать, а Янек... В общем, он так прямо и сказал, чтобы его оставили в покое. Но ну, бизнес его по-прежнему есть в справочнике, так что, полагаю, дела у него идут неплохо. Что же касается остальных, Дайте-ка подумать, ли он получил место в руководстве какой-то корпорации, мы с ним почти не видимся, а Жезуш по-прежнему вращается в мире искусства. С Джейсоном мы встречались регулярно, но теперь он перебрался в Манчестер, работает в благотворительном фонде, который учредил Картер в рамках своей этической программы. Да, Гилл работает учительницей. Кажется, в начальной школе. Точно сказать не могу, мы с ней уже давно не общались. А что стало с Диего? Насколько я слышал, он по-прежнему где-то здесь. Поддерживает связь с Виолеттой, и, кажется, с Алвитой он сменил имя. Вынужден был это сделать, поскольку, как я понимаю, его по-прежнему считают подозреваемым. — вот как? Чем он сейчас занимается? Тут я ничего не могу сказать. Наступила пауза. — Так вот, — Карри пожала плечами, — все просто живут, наверное, стараются как могут двигаться дальше. и не вспоминать о том, что случилось. Точно. Дэвид помолчал перед тем, как задать следующий вопрос. Что насчет Анны? Увидят такое в ее возрасте. Да, это... Карри неуютно осеклась. Извините, если это покажется заевшей пластинкой, но я не знаю, что можно вам рассказать. Родители увезли ее отсюда, сменили ей имя, что, по-моему, справедливо. Они не хотели, чтобы дочь связывали со случившимся. Алвита по-прежнему поддерживает с ними связь. Кажется, анны и Томми иногда встречаются. Алвита говорит, Анна уже выросла. Ей сейчас одиннадцать. А Пенни? Исчезла, как и все остальные. Полагаю, дети бывают очень крепкими, — сказал Дэвид, хотя в его голосе прозвучало сомнение. «Надеюсь», — печально произнесла Карри. «Наверное. Я никогда не смогу себе простить, что втянула ее». — Да. — Дэвид тщательно обдумал свой следующий вопрос. — Вы по-прежнему что-то видите? — Я больше не танцую, если вы об этом спрашиваете. Она глухо рассмеялась. — И не надеваю драгоценности. У всех нас хватает своих забот, Дэвид. В том числе и у вас. Он ничего не сказал. Какое-то время они сидели молча, потягивая кофе. У Карри зазвонил телефон. — Ой, извините, мне пора идти. «Конечно». Встав, Дэвид безуспешно попытался подойти ей плащ. «Кстати, вы слышали последнюю новость?» — окликнул он, когда Карри уже направилась к двери. Та обернулась. «В следующем году баньян-корт сносят. Так что, возможно, об этом деле наконец позабудут». «Вот как?» Карри грустно улыбнулась. Ее силуэт вырисовывался на фоне двери. «И что построят на его месте?» Дэвид не ответил, хотя ответ ему был известен. «Опять апартаменты премиум-класса?» Каря даже не попыталась изобразить удивление. Пожав плечами, Дэвид попробовал улыбнуться. «Будем надеяться, привидений там будет меньше». Каролина покачала головой. Привидения тут были ни при чем. Читал Алексей Данков